Там ведь как только к нам присоединился Лич с армией, громадный кусок земли под пятой нежити, все эти гексы уже стали потенциальной частью Империи мертвых. Начались трое суток захвата. Мы можем без особого риска выдвинуть наши приграничные отряды вперед и начать захватывать еще нечаянных кусков пустоши. За неделю она вся будет нашей. А если вдруг появится серьезный противник,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 но мы недостаточно их используем. Разрешить предложить отправить им приказ, обогнуть вдоль побережья весь континент и продвинуться на пару гексов по руслам рек внутрь для составления карт. Я им лично десяток книг картографа выдам, чтобы они отметили свои находки. Знаешь, а ведь и стоящая. Они могут начать торговаться, говорить, что это опасно, а у них все войны на напересчет».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 давайте подтаскивайте снаряды не ленитесь от родия. если пойдет замок мы до остальных в частей города доберемся Ривел человеческий голос отчего моя кровь превратилась в кипящую магму готовую взорваться и утопить все вокруг в хряпость подкрепления прибыла от союзных городов сколько у них еще воинов интересно осталось если так и пойдет дальше то пять оставшихся городов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 Ящер зажал клинок в руке, но не успел выставить его и принять стойку. Он только слабо булькнул, когда сталь шлема вмялась ему прямо в черепушку. Мгновенно изменив шаг и перехватив получившее критический урон тела, я прикрылся им от очередного магического выпада из стрелка. Самый говорливый ящер достал свою глефу, подскочил и занес ее над головой, желая обрушить сталь на мою голову. «Слишком медленно!» Я швырнул продырявленный и подожженный труп в ящеролюдку и стрелка, и к начавшему атаковать хвостатому. Броня затрещала от натвуги, когда я со всей доступной мне яростью и силой провел царский апперкот, отправляющий этого ублюдка в ад. Запестрели сообщения системы о нанесенном уроне и травмах. Критический урон. Перелом шеи. Перелом челюсти. Сотрясение мозга. Кровоизлияние в мозг. Один удар — один труп.